Происхождение лакеев, гайдуков и скороходов могло шокировать любого поклонника благородных кровей, ибо при дворе сообща трудились, а нередко и жили дети дворянские, поповские, крестьянские, солдатские, купеческие, чиновничьи и так далее. Так в марте 1742 года из 13 пожалованных в лакеи лиц трое Петр Козлятьев, Николай Шубин и Данила Зиновьев Представители дворянского сословия, трое представляли слой мелких чиновников, Роман Булыгин, Иван Фадемрехт, Федор Коболяков, Петр Прохоров назвался поповским сыном, Афанасий Шевелев солдатским, Яков Сидоров мастерового, а Иван Аммосов дворцового крестьянина. В последующие годы либеральная практика набора дворцовой прислуги не претерпела изменений. Исключением стали гайдуки, которых вербовали преимущественно из нижних чинов малороссийских полков. Перспективы у лакеев, скороходов, муншенковских, кофешенковских и тафельдекарских помощников было две. Либо через лакейскую должность выйти в камердинеры, муншенки, кофешенки и тафельдекари, либо перевестись в армию прапорщиком а то и поручиком. Именно так завершилась трехлетняя служба при дворе лакея Василия Бочкина, прикрепленного к предопочивальне императрицы. Став лакеем 1 декабря 1751 года, он 4 ноября 1754 года покинул двор в ранге поручика лейб Рассирского полка. А теперь несколько слов о камер пожах и пожах. Число и год от года менялось. В 1755 году жалование в 140 рублей получали три камер-пажа Филипп Каро, Михаил Дубянский и князь Павел Голицын. Пажескими 114 рублями довольствовались 19 человек, в том числе и братья Бутаковы, а еще шести мальчикам деньги не выдавались вовсе, и им, сверхштатникам, надлежало подождать вакантного места. В пажи определяли по тому же принципу, что и во фрейлины, Всякий, кто о дворе знал не понаслышке, имел шанс пристроить сына, пасынка или племянников пажи, главное, чтобы царица не возражала. Пажи, так же, как и фрейлины, дежурили при императрице, ставили на обеденный стол принятые из рук лакеев блюда, а то и после трапез выполняли мелкие поручения Ее Величества и прочих начальников от обергов маршала до гоффурьер. Вне дежурства мальчики обучались разнообразным наукам. В первую очередь немецкому и французскому языкам, а по овладению онами, приступали к арифметике, географии и истории. Об успехах пожей, надзиравший за ними гофмейстер Ягаан Фридрих Фрейс Лебен в 1745-1753 годах, С двадцать первого декабря 1753 семьсот пятьдесят третьего года Вильгельм Франц де Фолини докладывал наверх Обер-Гофмаршалу. Докладные выглядели следующим образом. Его Высокопревосходительству генерал генераланшефу двора ея императорского величества Обер-Гофмаршалу и разных орденов кавалеру всепокорнейший репорт о пожех сколько кто выучил а именно камар пожи Иван Нейронов хорошо говорит по-немецки, учил географию и арифметику. Иван Древник учил историю и географию, Петр Шереметьев не учился. Пожи, Геннадий Полозов ничего не выучил. Князь Федор Щербатов говорит по-французски, начал географию и арифметику, ни в каких штрафах не был, исправен в должности своей». Иван Юшков говорит по-немецки «в штрафах не был и в должности исправен». Александр Корсаков хорошо говорит по-французски и по-немецки, учил гисторию, географию, арифметику, ни в каких штрафах не был и справен в своей должности. Андрей Кошелев хорошо говорит по-немецки, учил географию, ни в каких штрафах не был, и справен в должности свои. Пётр Козодавлив говорит по-французски Немного по-немецки, начал географию, в штрафах не был и в должности исправен. Дмитрий Марков говорит по-французски, учился географии, в штрафах не был и исправен в должности. Григорий Липунов немного знает по-французски. Иван Большой Шувалов говорит по-французски, учился географии, в штрафах не был и исправен в должности. Иван Меньшей Шувалов совершен Во французском, изрядно говорит по-немецки, учил историю, географию, арифметику, геометрию и немного фортификации. Ни в каких штрафах не был, исправен в должности своей. Михайло Маслов хорошо говорит по-французски, учил географию и арифметику, в штрафах не был, исправен в должности. Князь Семён Мещерский, очень хорошо говорит по-французски и по-немецки, учил историю и географию, в штрафах не был, в должности исправен. Алексей Думашев изрядно говорит по-французски и немного по-немецки, исправен в должности и не был штрафован. Александр Болтин говорит по-французски, учил географию, ни в каких штрафах не был, исправен в должности. Александр Нарышкин, говорит по-французски, начал географию, ни в каких штрафах не был и в должности. Иван Нарышкин, говорит по-французски, начал арифметику. Василий и Филипп Коров, говорят по-французски, учили географию. Алексей Юров, говорит по-французски, начал географию, в штрафах не был и в должности. Князь Пётр Мещерской, очень хорошо говорит по-французски, учил географию. Семён Порхов ничего не выучил. Николай Коковинской говорит мало по-французски. Двое Петерсонов и двое Будаковых говорят изрядно по-французски и по-немецки и начали арифметику. Сила Челков изрядно говорит по-французски и по-немецки. Михайло Думашев говорит по-немецки и начинает по-французски. Александр Ртищев говорит хорошо по-французски и по-немецки, учился геометрии. Яков Тищев начинает обеими теми языками говорить. Алексей Вагнер хорошо говорит по-французски и по-немецки, учил географию арифметику, ни в каких штрафах не был, исправен в своей должности. Йоганн Фридрих Фрейс лебин апреля 17 дня 1748 -го года. Достигнув предельного возраста 25 или 30 лет, Пажи и камер пажи производились в офицеры, пажи в армии поручики, а камер пожи в гвардии поручики. Лакеи, гайдуки, скороходы, моншенки, кофешенки тафель декари и пажи составляли лицо обслуживающего персонала императорского двора, ибо чаще них попадали на глаза посетителей зимнего и летнего дворцов, как отечественных, так и зарубежных. А значит, они принимали самое активное участие в формировании у гостей царицы благоприятного или негативного впечатления о русском дворе. И тут не последнюю роль играл внешний облик прислуги, точнее говоря, ее одежда. Этот вопрос на откуп служителей отдавать не рискнули. Проблему решили посредством введения единообразия. За основу придворного платья Взяли российский военный мундир, кафтаны, штаны зеленого, камзол алого сукна. Знаком отличия стал цвет обшлага. У кофишенков, муншенков и тафельдекари они оставались зелеными, у лакеев и скороходов красными. У камер лакеев на камзоле по борту, по долу и на карманах выкладывали дополнительно золотой пузумент, узорчатый, широкий, без битий. У пажей красные обшлага сочетались с петлями на кафтане и камзоле, обшитыми золоченым пергаментом. Камер пажей украшал пазумент похожий на камер лакейский, только прорезной, а не узорчатый, и с битью. Самый шикарный мундир носили гайдуки. Зеленый кафтан с воротом, сбиравшимся наподобие кошелка с помощью шнура, крепившегося затем на плече. По борту кафтана располагались большие пуговицы и двойные петли. Под кафтан гайдуки поддевали короткий камзол с узким золотым позументом, по борту и у рукавов на прорежках и кондорях. Штаны им выдавали на манер гусарских и красного цвета. Помимо перечисленных служителей, мундир имели и стопники, 80 человек с жалованием в 30 рублей, и музыканты, трубачи и волторнисты, которые одевались по лакейскому образцу. Описанные выше повседневные ливреи выдавались каждому сроком на год, прилагавшиеся к ним епанча на три года, после чего заменялись новыми. А еще в казенной комнате хранились так называемые стад с богато расшитые золотом. В них слуги облачались исключительно по праздникам поэтому и списывали роскошные мундиры позднее, примерно через пять лет. Как невелико число работавших во дворце лакеев, гайдуков, истопников, скороходов, муншенков, кофешенков, тафельдекари и пажей, они лишь вершина огромного айсберга, именуемого Нижние придворные чины. Полтора десятка тафельдекарей сновали с тарелками и скатертями по апартаментам Зимнего дворца, а около тридцати сорока зильбердинов, смотрите за золотой и серебряной посуды, и скатертников, первой, второй и третьей статьи с учениками, отвечали за сохранность соответствующего имущества государыни. Пока Моншенки расставляли на поставцах бутылки с вином или пивом, два десятка келлермейстеров с помощниками Сутками сторожили вверенные им винные погреба, а возле них, исполняя свою должность, часами вертелись десятки пивоваров, водочных мастеров, бочаров, подкупоров с учениками. Лакеи вручали пожам уже готовые блюда, которые на кухне стряпали, жарили и варили, десяток мундкохов, два десятка поваров, первой, второй и третьей статей, плюс полсотни учеников. Рядышком корпели конфектный мастер-христиан Фрейзер с подмастерьями, три десятка хлебников, первой, второй и третьей статей, до да пара кухеншрейберов, специалистов по перцу, корице и имбирю. Не сидели сложа руки и две группы прачек. Некоторые историки уверены, что 200-300 лет назад придворные разгуливали по анфиладам дворцов подолгу немытыми, и в нестиранном нижнем белье. Но тогда зачем, спрашивается, ежедневно до сорока прачек за пятьдесят рублей в год под надзором костеряншей Софии Фишбек, скончала с 2 апреля 1754 года, 12 декабря 1758 года вакантный пост заняла Мария Андреевна Спиридонова, с утра до вечера полоскали исподние сорочки и юбки в Неве, или в каналах первой и второй линии Васильевского острова, рядом с особняком фельдмаршала Миниха. В 1754 году они, скорее всего, перебрались в дом Пассака на берегу Крюкова канала. При этом вторая группа прачек, под управлением Костерянши Катерины Яковлевны Кегин, Скончалась с 29 апреля 1755 года, 30 мая 1755 года на эту должность назначена вдова Мария Юрьевна Берг, с 19 мая 1743 года стирала в зимние канавки около старого зимнего дворца скатерти и салфетки. Но и это еще не все. Кто шил повседневные статс с Десять портных и закройщиков, опекаемых комиссаром, имевшим в своем подчинении команду канцеляристов и подканцеляристов. Аналогичная бюрократическая бригада чиновников обреталась в канцелярии придворной конторы, в счетной экспедиции и у гардеробмейстра. Кроме того, во дворце работали десятки золотошлей, уборщиц и уборщиков, конюхов, столяров, плотников, кузнецов брандмейстеров, подсобных рабочих. Прибавим сюда обер-архитектора Растрелли, часового мастера Якова Роккета, птичника Дмитрия Михайлова, а также из десяток священников и псаломщиков, помогавших Дубянскому читать молитвы и приводить к присяге новых придворных служителей и мы получим почти полное представление о внутренней структуре русского двора времен императрицы Елизаветы Петровны. Впрочем, кое-чего и здесь будет явно не хватать, а именно многочисленной женской свиты государни и персонала двух комнат их императорских высочеств. Что касается комнат Петра Федоровича Екатерины Алексеевны, то они напоминали миниатюрные копии с основного учреждения. У великого князя и великой княгини были собственные гофмейстеры, Андрей Ефимовский и Гаврила Головкин, жалование полторы тысячи рублей, по два-три камергера и по столько же камеры юнкеров, получавших по тысяче и по восемьсот рублей. И Из нижних чинов великокняжеской чите выделили трех-четырех камердинеров, гоф-фурьера, несколько пажей, мундшенка, кофишенка, тафель с помощниками, всего человек 20-25, не более пяти камер лакеев и столько же гайдуков, 15 лакеев и пару скороходов. Жалование выдавалось им из общей кассы, то есть, как и остальным, из придворной конторы. Екатерине Алексеевне дополнительно полагались три фрейлины, камер-фрау, Две камеры юнфоры и две камеры метхины. Елизавету Петровну тоже окружали камеры юнфоры и камеры метхины, правда, было их побольше, и влиянием горничной императрицы обладали нешуточным. По степени доверия, которое оказывала дочь Петра Великого, никто не мог сравниться с камерой юнфорами Елизаветы Ивановны Францен и сестрами Скороходовыми Екатериной и Ольгой Константиновными. Прочие горничные занимались своими прямыми обязанностями — уборкой комнат вместе с камер-метхинами около 20 человек, одеванием и раздеванием августейшей госпожи, приемом от купцов подношений и охраной, размещенных в царских палатах тканей, женских туалетных и других принадлежностей. Три любимицы также не уклонялись от работы прозаической. Однако вместе с тем... Императрица позволяла фавориткам то, что запрещалось многим знатным персонам. От трех камер Юнфор, особенно от Елизаветы Ивановны и Екатерины Константинны, зависела скорость решения многих вопросов государственного управления. Чиновники всех рангов и ведомств часто прибегали к помощи сегдам, желая сократить сроки рассмотрения государственной той или иной бумаги а царица милостиво дозволяла им обременять себя секретарскими обязанностями и высказывать свое мнение. Если Елизавета Ивановна Франсен, родом из Галштинии, добилась столь высокого положения благодаря личным заслугам, то Екатерине Константинне завоевать царскую милость пособляла все многочисленное семейство Скороходовых, вдова простого асессора Татьяна Афанасьна, купе с пятью дочерями. Давние знакомство с цесаревной обеспечило сестрам выгодные места при дворе, а Елену Константинну предприимчивая мать сумела выдать замуж за камергера Никиту Андреяновича Васжинского. Общими усилиями клан Скороходовых к концу сороковых годов прочно закрепился у подножия русского трона. Екатерина Константинна по силе влияния на государню уступала только одной женщине, Елизавете Ивановне Францем. Но как ни затянулось наше знакомство с иерархией придворных русской императрицы, нельзя пройти мимо еще ряда персон. Так Елизавета Петровна не пренебрегала услугами пяти-шести карлов и карлиц. Правда, по сравнению с царствованием Анны и Анны, Вели они себя настолько скромно, что даже в память современников не запали. Любимым коммердинером императрицы являлся Матвей Иванович Воронов, супруга которого Анна Дмитриевна, вдова обер Муншенко-Думашева в девичестве Кирьякова. Попыталась оспорить первенство камер-юнфор Францам из Краходовой, но осенью 1754 года потерпела поражение, после чего отправилась в ссылку в Москву. Кроме Анны Дмитриевны Вороновой, свободный доступ к Ее величеству имели и некоторые другие дамы, официально в придворном штате не состоявшие. Частые гости в покоях царицы была Анна Ивановна Пребышевская, Вдова с 1748 года, офицера, 11 лет без вина томившегося в сибирских казематах, 1732-1743 год. Бывшая камера юнфора Алена Авраамовна, вышедшая замуж за Алексея Петровича Мельгунова, тоже частенько навещала августейшую госпожу. А Маслову, Вдову лейб-компанца Степана Маслова и сестру управляющего царским селом Удалова в декабре 1755 года императрица вызвала из подмосковной деревни ко двору специальным указом. Позднее Дарья Владимировна стала мамкой сестры маленького Павла Петровича Анны Петровна. Перечислять всех, кто видел и общался с императрицей, можно очень долго. Одних лейбкомпанцев компанцев сослуживцев Федора Смольянинова, поочередно охранявших императрицу, изо дня в день насчитывалось до трехсот. А еще караулы четырех лейб-гвардии полков, чужестранные министры, особы первых пятиклассов, регулярно посещавшие дворец в дни торжеств и куртагов, комедианты из числа кадет, десятки певчих. Вот таким громоздким И в то же время ярким и завораживающим был императорский российский двор, в орбиту которого втянулись в августе 1743 года братья Бутаковы.